Глава двадцать девятая. Бенкс. Наши дни. Варча Алекс вытащила из тыквы руку и бросила оранжевую мякоть на газету. Ты сама сказала, что хочешь запечь тыквенные семечки, подметила Рика. Да, вот только я не знала, как их добывают. Я выдавила из себя улыбку, безуспешно пытаясь отвлечься от мыслей о Кае и моём брате. Поместив свечку в свой светильник, Джека взяла зажигалку и подожгла фитиль. Вырезание тыкв довольно жалкий способ занять себя, когда хочется лишь одного прыгнуть в автомобили и отправиться на поиски Кая и Дэймона. Но тогда Рика последует за мной, Алекс за ней. Я не могла взять на себя такую ответственность. Придется коротать время, пока Кай не позвонит. Правда, если он не позвонит в течение следующего часа, я все же поеду в Пантифик. И плевать, кто сядет в машину вместе со мной. Я любила обоих, а они хотели навредить друг другу. Черт, как мне вытащить всех нас из этого болота! Лев и Давид вошли в кухню, на ходу хватая закуски со стойки. их представили к нам как охранников. Я отнесла свою тыкву к окну и поставила на подоконник над раковиной, лицом к саду. Ветер раскачивал красочные деревья. Капли дождя мелко барабанили по стеклу. Небо озарило молнии, от чего я резко подпрыгнула, а сердце пропустило удар. Следом послышался гулкий раскат грома. Развернувшись, Обратилась к парням. Гроза надвигается. В кладовой в коридоре есть свечи, фонарики и батарейки. Принесёте? О'кей, Давид, опёршись на кухонную стойку, выпрямился. Прежде чем уйти, они с Алвом улыбнулись Алекс. Та бросила обоим кокетливый взгляд в ответ. Какие сильные и пышущие здоровьем мальчики, весело произнесла девушка. проводив их взглядом. Они работают в команде? Я строго посмотрела на нее. Рика лишь покачала головой, продолжая заниматься своей тыквой. Когда мне скучно, я думаю о сексе. А когда она думает о сексе, прокомментировала Рика, кому-то он обязательно перепадет. Алекс закрыла крышечкой тыкву с зажженной свечкой. Это приятно, разве не так? Должны ли мы стыдиться вещей, которые доставляют нам удовольствие? Нет. Она подмигнула мне, после чего раскачивая бёдрами, вышла из комнаты. Надеюсь, Алекс отправилась не на поиски парней. Рика принялась вырезать своему Джеку глаза, в то время как я комкала газеты с завёрнутыми в них тыквенными семечками. Если Алекс хотел их запечь, Пусть сделает это сама. С меня хватит на сегодня работы по дому. Мне понравилось твоё платье, сказала Рика, не поднимая взгляда. Оно идеальное. Моё платье? Ах, она на свадьбе. Кстати, оно до сих пор валялось на полу в столовой. Думаешь, ты будешь счастлива? Нагнувшись, девушка аккуратно вырезала в тыкве глаз маленьким зубчатым ножом. Меня вряд ли можно назвать несчастной, это уж точно. Она кивнула по-прежнему, не отрываясь от своего занятия. Кай хороший человек. Он для нас как член семьи. Я это знала и прекрасно понимала, что Рика хотела сказать на самом деле. Мне лучше тоже сделать его счастливым, несмотря на сложность ситуации и на то, что могло пройти Очень много времени, прежде чем они примут меня в свою компанию, я уважала её за такую преданность. Подойдя к девушке, я предвинула свечку и зажигалку поближе, чтобы они были под рукой, когда она закончит. Как идёт подготовка к свадьбе? Её губы растянулись в широкой улыбке. У меня есть идеи, лукаво ответила Рика. Не хочешь помочь мне с шопингом? С шопингом? Ужас отразился на моём лице. Платье покупать, что ли? Она подалась вперёд и посмотрела на меня. Поезд? Поезд? То есть всё наоборот, произнесла девушка на распев. Распросить подробнее я не успела, потому что погас свет. Кухня погрузилась в полумрак. Ого, Рика, сидевшая на табурете, выпрямилась. Я пересекла кухню и быстро пощёлкала выключателями на стене. Ничего. Фонарики и свечи, крикнула я в сторону коридора. Пошевеливайтесь. Поверить не могу, что электричество уже вырубилось. Рика потёрла плечи ладонями, будто ей было холодно. На улице свет ещё горит. Ладно, держи, сказали парни и поставили запасы на стол. Я вручила Рике зажигалку. Зажжёшь свечи в столовой. Девушка забрала её, соскочила с табурета и покинула комнату. Алекс получила от меня свечки. Можешь расставить несколько штук на втором этаже в коридорах? Лев, иди с ней. Давид передал мне фонарик. Я взяла ещё одну зажигалку и свечи для гостиной, в то время как он побежал наверх. Сначала я зашла в кабинет, взяла со стола Кая небольшой лоток высыпала из него скрепки, поставила туда свечку и подожгла её. Перед тем как уйти, проверила, закрыта ли дверь потайного хода. Вернувшись в гостиную, содрогнулась от холода и почувствовала сквозняк. Подняв взгляд, я обнаружила, что шторы трепал ветер, а в открытое окно заливал дождь. Какого чёрта? Я бросила свечу на диван, подбежала к окну и попыталась его закрыть. Почему оно открыто? Капли дождя барабанили по подоконнику, рикошители на мою рубашку, пока я изо всех сил старалась опустить раму. Почему оно открыто? Рика подбежала ко мне и начала помогать. Наконец нам вдвоём удалось с ним справиться. Понятия не имею. Тяжело дыша, я отряхнула ладони. Спасибо. Погода ухудшается. Да, согласилась она и выглянула в окно. Её длинные белокурые волосы рассыпались по плечам. Жаль, что мы не дома. Ночь дьявола даже лучше под дождём. Я задрожала и потёрла руки. Откуда мне знать? Конечно, я могла предположить, к чему готовились в Тандербей, все остальные сегодня вечером. Но в моём взгляде по крайней мере не читалось тоски. Думаю, ее детство кардинально отличалось от моего. Она росла в безопасности, огражденная от жестокости мира, а я выросла с демоном и повидала достаточно деструктивного поведения. Поэтому проделки в ночь дьявола меня не впечатляли. Я не видела в них свободы или веселья, в то время как Рика хотела вырваться из заков и искала приключений. Я жаждала спокойствия и тишины. Что-то упало на пол у нас над головами. Мы мгновенно посмотрели на потолок. Раздался скрип половиц, словно кто-то ходил по второму этажу. Наши взгляды проследили за направлением звука. "Алекс", шипнула Рика. Я кивнула. Хотя над нами располагалась спальня Кая, а теперь и моя. Зачем ей туда заходить? Подняв фонарик с дивана, Я двинулась к лестнице. Идём. Мы взбежали по ступенькам. Волосы на руках встали дыбом. Никто из нас не открывал то окно. Держась наготове, я осветила фонарём влево и вправо. Алекс? окликнула я, направившись по коридору к нашей спальне. С тобой всё в порядке? Распахнув дверь, из осторожности не стала входить и направила луч света внутрь. Свечи в комнате не горели. Я проверила углы, кровать, за дверью. Все вещи были на своих местах, как я их и оставила. Собираясь заглянуть в ванную, я вдруг услышала скрип. Он доносился откуда-то сзади. Мы с Рикой оглянулись. "Алекс?" позвала я. Потом подошла к другой двери, открыла её и посветила фонариком в гостевую комнату. Какого хрена? воскликнул Лев. Он подскочил с кровати, застёгивая джинсы. Алекс, стоявшая на полу на коленях, тоже поднялась и пожала плечами с застенчивой улыбкой. Я покачала головой и рявкнула на Льва: "Найди Давида. Спуститесь в подвал и проверьте электрощит". Покашливая и пытаясь сдержать улыбку, парень проскользнул мимо меня. и вышел из спальни. Повернувшись к Алекс, я сказала: "Они будут в твоём полном распоряжении, когда закончат дежурство. Попридержи коней". Она открыла было рот, чтобы ответить, но сверху раздался грохот, и мы резко подняли глаза. Я вздрогнула, дыхание перехватило. Там точно никого не должно быть. "Что это?" спросила Рика. Схватив девушку за руку, я вытянула её в коридор и кивнула подбородком в сторону Алекс. Пошли. Они побежали к лестнице, следом за мной. "Лев!" крикнула я. "Давид!" Затем обогнула перила, ворвалась в кухню и распахнула дверь подвала. "Лев!" Сжимая фонарь, светила тёмную лестницу. "Давид! Господи, где же они?" В комнате сверху скрипели половицы, снова и снова, с короткими интервалами, как будто там кто-то ходил. Бенкс процедила Рика с отчётливым предупреждением в голосе. "Знаю, знаю, что-то здесь не так". Я попятилась к двери, оглядываясь по сторонам. "Твой телефон, где он?" "В гостиной". Развернувшись, мы ринулись в холл. Там я проверила замки на входной двери, убедившись, что они до сих пор надёжно закрыты. В гостиной Рика направилась прямиком к дивану и выудила из своей сумочки сотовый. Неожиданно у нас над головами что-то опять с грохотом упало на пол, от чего дом буквально сотрясся. Как вы чёрта? Алекс, стоявший у окна, осветила вокруг фонариком. Арика посмотрела мне в глаза, приготовившись набрать номер. Однако её взгляд переместился мне за спину. Бенкс. Я обернулась. В дверном проёме стоял Кай в своей маске. Выдохнув, я бросилась к нему, обняла и крепко прижала к себе. Кай, какого чёрта ты нас напугал? Он вернулся целым и невредимым. Узел у меня в животе потихоньку начал ослабевать. Ты вошёл через потайной ход, спросила я, ощутив, как он обхватил меня руками и сжал. Где Майкл и Уилл? Бенкс, окликнула Рика. Я отстранилась и повернула голову к ней. Что? девушка переводила взгляд со своего телефона, вибрировавшего у неё в руке, на меня. Кай звонит. Что? Ее взгляд метнулся к мужчине, стоявшему передо мной. Она резко выдохнула и опять с назад помотала головой. Это не Кай. Я убрала руки с его талии. Кум встал в горле, когда я взглянула на маску. На меня смотрели знакомые холодные черные глаза. Деймон. Я сделала шаг назад. Он, не отрываясь, продолжал смотреть на меня. О, боже. Убери сотовый, приказал брат Рики. Сейчас же. Но я знала, что она его не послушается. Глядя на девушку и качая головой, я взглядом молила её подчиниться. Рика может спровоцировать Дэймона. Мне удастся урегулировать ситуацию, если никто не будет выводить его из себя. Её пальцы сжали телефон. Я видела внутреннюю борьбу, пока она решала, как поступить. Наконец, Рика сунула телефон в задний карман и, приготовившись защищаться, схватила за горлышко бутылку Джонни Окера, стоявшую на баре. "Ну, как поживают мои змеи?" поинтересовался Дэймон, сняв свою маску, то есть маску Кая. И разгладив волосы рукой, в первый раз за год я посмотрела в лицо своему брату. Его чёрные волосы отрасли, щёки немного впали. Он сжимал угловатые челюсти, время от времени играя желваками, единственный признак свидетельствовавший о том, что Дэймон сдерживал больше злости, чем показывал. На всякий случай я медленно отступила назад. Ты меня боишься? Он бросил маску на кресло. Где Давид и лев, спросила я. Связаны в подвале? Я покачала головой. Тебе не одолеть нас всех, предупредила я, боковым зрением заметив, как Алекс сдвинулась влево. Дэймон лишь тихо рассмеялся. Не волнуйся, меня хватит на каждую из вас. подняв подбородок, он свиснул. Я перестала дышать, увидев ещё двух мужчин, вышедших из-за угла. Как и мой брат, они были одеты в толстовки, джинсы и копии масок Кая. Все трое встали перед нами. Каждая мышца в моём теле напряглась. Кто, но Дэймон не дал мне договорить с командовов. Действуйте. Они ринулись на нас. Деймон, нет, закричала я одновременно, приготовившись к бою. Однако мужчины пронеслись мимо, нацелившись на Алекс. Один обхватил девушку сзади, обвив рукой шею и сжав волосы в кулаки, а второй прижался спереди, крепко удерживая её руки за спиной. Она зарычала и попыталась вырваться. Рика сорвалась с места, направившись к ним. Я могу в мгновение ока свернуть ей шею, пригрозил тот, что стоял позади, пристально глядя на девушку и двигая головой Алекс из стороны в сторону. Их голоса были мне незнакомы. Сжав кулаки, в одном из которых до сих пор держала бутылку, Рика остановилась и перевела взгляд на моего брата. Грёбаный трус. Нет, я просто умнее вас. Ухмельнулся он. Они бы и 5 секунд не продержались, если бы связались с тобой. Эй, пошёл ты к чёрту. Возмутился мужик, прижавшийся к Алекс спереди. Я повернулась к брату. Чего ты хочешь? Тебя, ответил он. Чушь собачья, прорычала я. Я всегда была с тобой. Зачем столько ждать и скрываться? Прежде чем Дэймон успел ответить, Рика сделала шаг вперёд. Ты пытался нас убить, заявила Анна. Уилл, ты привязал к его лодыжке бетонный блок, связал руки за спиной и скинул в океан. Её голос надломился. Ты хоть представляешь, что он пережил? Ты чудовище. Знаю, мой взгляд снова метнулся к нему. Я опешила от его ответа, прозвучавшего практически искренне. "Э-а, такое по многим причинам", сказал Дэймон с печальными нотками в голосе. Он обвёл комнату взглядом, избегая зрительного контакта с нами. "Мне нравилось ходить в школу. Я никогда не пропускал уроки, даже когда болел. Помнишь, Бенкс?" "Конечно, я помнила". "Дэймон, последний человек в мире, от которого можно было ожидать пропусков?" прогуливал он только за компанию с друзьями. Школа была единственным местом, где я чувствовал себя в безопасности, продолжил мой брат. Позже, по мере взросления, в моей жизни появилась музыка, алкоголь, девочки, праздник каждый день. Порой этого даже было достаточно, чтобы отвлечь от роившихся в голове мыслей. Я почти не замечал того, Дэймон понизил голос, выдавливая из себя последние слова. Что происходило со мной? Глаза обожгли подступившие слёзы. У меня были друзья, баскетбольная команда и ты. Он посмотрел на меня. Только моя единственная девушка, которой я доверял, Никому бы не позволил тебя забрать. Мне не нравятся перемены. После этого Дэймон бросил взгляд на Рику. Твоё появление всё изменило. Затем начал приближаться к ней. "Дэймон, нет", крикнула я. Брат остановился и повернул голову в мою сторону. "Тогда пойдём со мной". "Куда?" "Домой, разумеется". Ответил он и опять переключился на Рику. Я хочу, чтобы твоя подруга показала мне, как идёт реновация собора Святого Килиана. Может, в катакомбы прогуляемся? Дэймон пристально смотрел на девушку, намекая своим угрожающим взглядом, что многое осталось недосказанным. Она покачала головой и выдохнула. С тобой я никуда не пойду. На сегодня ведь ночь дьявола, улыбнулся он, подходя ближе. Ну уже, Кай, Уэйл и Майкл без сомнения к нам присоединятся. Будет весело, как в старые добрые времена. Рика горько усмехнулась, немного осмелев. Этого ты ждал целый год. Ночь дьявола? Девушка испипеляла его взглядом. Боже, тебе и правда всё это необходимо, да? Старые добрые времена, адреналин, друзья, которые теперь тебя ненавидят. Дэймон резко бросился вперёд, приблизившись к ней практически вплотную, и упёрся ладонями в стену по обеим сторонам от её головы. "Дэймон", выкрикнула я. "Не переживай, малышка", ответил брат, повернув голову в мою сторону. Она меня не боится. Так ведь, Рика. Крепче обхватив бутылку, девушка дерзко смотрела на него. Ты ненавидишь меня за мои поступки, но любишь Майкла по тем же самым причинам. Майкл не пытался убить своих друзей. А ты всегда меня ненавидела, возразил он. Я помню тебя в 14 лет. Как ты входила в комнату и тут же выбегала из неё, если видела меня в доме Майкла. Люди диктуют правила, основываясь на том, какого отношения хотят к себе. Только вот что я тебе скажу. Когда кто-то поступает неправильно, мы всё видим в чёрно-белом свете, поэтому судим и презираем этого человека. Однако если сами совершаем ошибки, Внезапно оказываемся в серой зоне. Твои убеждения распространяются на других людей, но не на тебя, верно? И не на Майкла. Сердито глядя на Дэймона Рика сжало челюсти. Люди так лицемерны, Бенкс, сказал он, не отводя от неё глаз. Они сами делают то, за что ненавидят других. А я доверяю лишь собственному моральному компасу. Деймон схватил её за подбородок одной рукой и прошептал. И пришёл к заключению, что мужчина заслуживает всё, чем может овладеть. Она покачала головой. Её лицо исказилось от злости. Я тебя ненавижу. Прижавшись к ней, он прошептал: Мне нравится, что ты меня ненавидишь. После этого мой брат склонился к уху девушки. Сначала она отпрянула назад, но потом замерла, будто прислушиваясь. Я не видела его губы, но Дэймон, похоже, что-то говорил, и Рика не оттолкнула его. Что он ей шептал? Наблюдая, я заметила, как её глаза полыхнули яростью. А потом она вдруг резко выдохнула и оцепенела. Девушка опустила взгляд, И стояла на месте, не в силах пошевелиться. Выпрямившись и глядя на девушку сверху вниз, Дэймон её отпустил. К чёрту мир, Рика, подумай об этом. Тяжело дыша, она отпихнула его. Однако брат просто рассмеялся. Я выступила вперёд. Что ты ей сказал? В следующую секунду в окна пролился свет. Моргнув, я поняла, что подъехал автомобиль. Ох, посмотрите, как то вернулся домой, с издёвкой произнёс Дэймон, глядя в окно. Воспользовавшись шансом, Рика подскочила к нему и врезала бутылкой по голове. Послышался глухой звук удара. Схватившись за затылок, мой брат рухнул на пол, как тряпичная кукла. Без промедлений она швырнула бутылку в одного из парней, удерживавших Алекс. Тот увернулся, Мне хватило времени, чтобы подбежать к ним. Когда второй развернулся, я вмазала ему кулаком по лицу и коленом в пах. Пошатавшись, он упал на колено, а Рика выхватила Алекс из рук второго. "Бежим", закричала она. "Сюда". Я привела их к кабинету. "Давайте быстрее". Навалившись всем весом на книжный стеллаж, я начала его двигать, чтобы открыть потайной ход. Рика с Алекс тут же бросились на помощь. Как только мы открыли проход, я затолкала девушек туда. Затем, схватившись за края двери, силой надавила, задвинув ее обратно. Бенкс, что ты делаешь? – выкрикнула Рика. Бенкс, уходите! – крикнула я. Мне нужно было добраться до брата раньше Кая. Я поспешила обратно в холл. Кто-то стучал в двери и дергал за ручку. Что-то подсказывало мне впустить парней. Однако я заметила следы крови на полу, ведущие в кухню. Они его покалечат или даже убьют. Побежав по коридору, я обогнула лестницу и ворвалась в тёмную кухню. Стеклянные двери с противоположной стороны кухни были открыты. Ветер вихрем круживший по огороженному саду, задувал внутрь дождь и гнул деревья почти до земли. Одна из створок дверей ударялась о стену. Где же ты? Неожиданно меня схватили сзади за плечи и потащили назад. Я судорожно всхлипнула. Ты ведь его не любишь, да? спросил Дэймон. Что-то влажное коснулось моего виска. Потому что я вот-вот сделаю тебя вдовой. Вдовой? Открыв было рот, чтобы ответить, я задела пальцами его вторую руку и ощутила холодное стальное дуло. В горле застрял крик. Обернувшись, я заметила кровь, пропитавшую волосы брата и струившуюся по левой стороне лица. "Деймон, что ты творишь?" прошептала я. Внезапно входная дверь с грохотом распахнулась. "Пожалуйста, взмолилась я, закрыв глаза. Не надо. Прошу, просто уходи. Беги. Я тебя лучше воспитал". Агрезнулся он, развернув меня к себе и схватив за воротник рубашки. Мы должны были остаться вместе, Ник, только мы вдвоём. Если бы ты хотел быть со мной, мы бы сбежали сразу после твоего освобождения из тюрьмы в прошлом году, возразила я, услышав, как Кай с парнями ворвались в дом. Чего ты на самом деле хочешь? брат сверлил меня взглядом. Его глаза полыхнули злостью. Но в них на долю секунды промелькнуло что-то ещё, как будто он стыдился правды. Понизив голос, Дэймон ответил: "Я просто хочу, чтобы всё было как раньше". Он опустил взгляд, а затем снова посмотрел мне в лицо с той же жестокостью. "А если не получу желаемое, то прослежу за тем, чтобы от меня никто не смог избавиться". Дэймон подтолкнул меня вперёд. наступившись, я развернулась. Он опять обхватил мои плечи и вывел через дверь во двор. Твою мать, что мне делать? Чутьё подсказывало бороться, атаковать его и сбежать. Но этим я не уберегу Дэймона и Кая друг от друга. Но как мне быть, если придётся выбирать между ними? Убери от неё свои грёбаные руки, крикнул Кай. Дэймон повернулся, прикрываясь мной. Ледяной дождь пропитывал нашу одежду, заливал глаза. Сквозь капли воды, застилавшие всё вокруг, я увидела выбежавших во двор Кая, Майкла и Уилла. Глаза Кая опустились к руке моего брата. Он заметил оружие. Ты не причинишь ей боли, сказал парень, зная, что ты не сделаешь этого. Я 11 лет причинял ей боль. Деймон крепче сжал в кулаке мою рубашку. И мало перед чем остановлюсь. Мой муж остановился, не зная, блефует Деймон или нет. Где лев и Давид? спросил Кай у меня. Он связал их в подвале. Арика и Алекс, крикнул Майкл. Я отправила их к потайному уходу. Кай обернулся к другу. Идите в дом у подножия холма, а не там. Майкл рванул обратно в кухню. Я выдохнула, даже не осознав, что задерживала дыхание. Куда делись два помощника в масках, я не знала. Надеюсь, уже удрали отсюда. Эй, старик, голос Дэймона смягчился. Скучал по тебе. Похоже, он обращался к Уилу, лицо которого, кажется, впервые в жизни было таким озлобленным. Его губы презрительно изогнулись. А взгляд полный жестокости был сосредоточен на Деймоне. Он явно ничего не забыл и не простил. Шагнув вперед, Кай выкрикнул, перекрывая шум дождя: "К чему все это?". "К тому, что здесь мой дом", ответил брат, после чего крепче прижал меня к своей груди. И она тоже моя. "Бенкс не твой домашний питомец", возразил парень. Не твоя собственность, и никогда ею не была. Я дал ей всё. Ты обращался с ней хуже, чем с собакой, взревел Кай. Его полный беспокойства взгляд метнулся ко мне. Ты обижал её. В горле встал ком, словно перекрывший доступ к кислороду. Я не хотела это признавать, но в глубине души знала, что Дэймон плохо ко мне относился. Просто всегда оправдывал его поведение. Он не здоров, он одинок, ему нужен кто-то, кому он может доверять. Я любила его и могла помочь. Что мне оставалось делать? Но все эти жертвы были односторонними. Настало время посмотреть фактам в лицо. Деймон действительно причинял мне боль. Она напрягается, когда я прикасаюсь к ней, продолжил Кай. Это едва заметно, но любой контакт застаёт её в расплох, как будто Бенкс не привык к нему. Я так делала. У неё потрясающее воображение, но мне кажется, что она отлично покажет себя в бизнесе. Не останавливался он, теперь удерживая мой взгляд. Когда не будет Бенкс встанет у руля, пока не знаю в какой области, но уверен, Она прекрасно справится с любым делом. Слёзы застилали глаза. "И мне даже нравится видеть её в мужской одежде", мягко произнёс он. "Если это одежда моя". Посмотрев на Дэймона, Кай сказал: "Отпусти её, старик. Она не ранит тебя. Бенкс тебя любит, а ты любишь её". У себя за спиной я чувствовала частое дыхание брата. Всё ещё сопротивляясь, он слегка попятился. Ранить может только тот, кого ты любишь. Я прикрыла Вики. Выбирай, приказал Дэймон. От неожиданности я вздрогнула. Он развернул меня к себе и перевёл взгляд на Кая. Он сможет выжить без тебя. Ты это знаешь. Мой брат подразумевал, что муж во мне не нуждался в отличие от него. И хотел, чтобы я в это поверила, но его мотивы были неискренними. Ты тоже можешь, ответила я. Просто тебе ненавистно видеть, что мы выживаем без тебя. Дэймон сощурился, дав понять, что мои слова попали в цель. Но прежде чем успел хоть что-то сказать, его повалили на землю, а меня оттолкнули в сторону. Уилл набросился на моего брата. Выбил пистолет из его руки и врезал по лицу с такой силой, словно целый год ждал этой возможности. Полагаю, так и было. В грёбаный ублюдок, заорал парень, продолжая наносить удары. Ничтожество, без нас ты пустое место. Не дав опомниться, Кай схватил меня за руку и потянул назад. Из кухни к нам бежали Майкл, Рика и Алекс. Его дружки смылись, сообщила Рика. Затем перевела взгляд на разыгравшуюся сцену. Уилл полностью потерял контроль. Как ты мог зайти так далеко, ревел он. Твою мать, я тебя убью. Одной рукой он схватил Дэймона за горло, удерживая его на месте, а второй продолжал бить. Брат не оказывал сопротивления. Кровь текла из носа по лицу. Пока Уилл снова и снова наносил удары. Когда у тебя ничего нет, терять нечего. Голос Дэймона дрожал. К чёрту всё, к чёрту тебя. Внезапно он поймал Уилла в шейный захват и потянул вниз, затем перевернулся и оседлал его. Уилл продолжал молотить кулаками, пока Дэймон, уткнувшись лбом в грудь, тяжело дыша, сносил удары. Останови их! С мольбой обратилась я к Каю, однако тот не шелохнулся, позволяя Уиллу совершить свою месть. Кровь пропитала волосы Дэймон, струилась по лицу, смешиваясь с дождем. Он сжал рубашку Уилла и склонил голову, пытаясь защититься, но не останавливал его. Брат знал, что получил по заслугам. Сбросив Дэймона, Уил поднялся и с размаху ударил его ногой по голове. Я отвернулась, понимая, почему мой брат позволил другу избивать себя. Если его тело чувствовало боль, он не ощущал её в душе. Опустив голову, я смотрела на то, как капли падали на траву. Драка продолжалась. Над двором разносились хрипы, стоны и звуки ударов. слишком долго. Спустя какое-то время наступила тишина. Я медленно подняла глаза и увидела Уила, сидевшего на земле рядом с Дэймоном. Он тяжело дышал и, откинувшись назад, опирался на руки. Брат лежал на спине с согнутыми коленями, но не двигался. Потом очень осторожно начал переворачиваться. Приподнялся на дрожащих руках, встал на колени и сел на пятки судя по виду демону едва хватало сил чтобы держать голову прямо вода текла по его лицу мокрые пряди чёрных волос спадали на глаза в этот момент я осознала что никогда не смогу разлюбить брата избитый потерянный одинокий весь в крови он всё равно поднялся Дайман вытерпит всё, что бы с ним ни делали. Скрутить, протолкнуть в глотку, проглотить боль. Кай двинулся к ним и пошла следом. Опустившись на колени, он посмотрел на моего брата. "Мы не предпочли тебе Рику", тихо произнёс парень, Эли Бенкс. Нагнувшись, Кай закончил твёрдым голосом: "Ты бросил нас". Уил исско смотрел на Дэймона. Ярость до сих пор бушевала в его глазах, однако помимо этого они блестели от слёз. Кай встал. Где тело? Рика и Майкл подошли ближе. Дэймон глубоко вздохнул и ответил: Нет никакого тела. Наклонившись, Кай схватил его за волосы. Где? Брат поднял глаза. Кажется, он забавлялся. Ты её не убивал. Я приблизилась к ним. Отпустив Дэймона, Кай выпрямился. Что? ошарашенно спросила я. С ней всё было в порядке, когда вы с Каем ушли из отеля. Откуда мне знать, что ты говоришь правду, поинтересовался мой муж. Она ведь дышала, когда ты ушёл, разве нет? Но ну и где же тогда Наталья, уточнила я. Рано или поздно ей понадобятся деньги, и я уже давно никто не видел, не получал от неё никаких вестей. Мне нужны доказательства, что она в порядке, потребовал Кай. Она всё равно пострадала из-за меня. Нет, это мы и страдали из-за неё, Дэймон поднялся на ноги и не без усилий расправил плечи. А ты остановил мою мать. Конец истории. Значит, с ней всё было в порядке, когда я покинул отель, повторил Кай. Но была ли Наталья в порядке, когда ты ушёл? Дэймон смотрел Каю прямо в глаза. Его взгляд не выражал никаких эмоций. Между ними повисло молчание, и я поняла: она мертва. Дело не кончилось с нашим уходом из пантифика той ночью. "Кай!" закричала Алекс. "О боже, быстрее!" Мы резко обернулись. Девушка стояла в противоположном конце кухни и смотрела в сторону коридора. В её глазах явно читалось беспокойство. "Где огнетушители?" Все сорвались с места. Я забежала в дом, почувствовав на своей ладони руку Кая. Деймон остался снаружи, и я знала, что он сбежит. По крайней мере, надеялась. Алекс стояла и с ужасом смотрела на что-то в гостиной. Мы подбежали к ней. Под чёрным шторм поднимался огонь. Окно было разбито, из него торчало дерево, а пол был усыпан осколками стекла и залит дождём. "Свечи", выдохнул Кай. "Чёрт". Я посмотрела вниз. Упавшее дерево и правда сбросило свечу на пол, от чего загорелись шторы. Кай повернулся к Уйлу, кладовая. В глазах пекло от жара. Капли дождя попали мне на руку, когда я потянулась за следующим синаем. Задыхаясь, я глотала слёзы, которые комом вставали в горле. Кай так уже потерял дотзё. Я не могла допустить, чтобы он лишился своей коллекции. Рика помогала мне снимая оружие со стены и бросая на диваны. Нет, послышался крик Кая. Бен, кстати, иди оттуда. Он подбежал, схватил меня за руку и оттащил назад. Туши остальные свечи. Огонь перекинулся на ламбрекен. Я начала задувать свечки, пока новый порыв ветра не свалил их на пол. В комнату вбежали Уэлы и Майкл. Взгляд последнего, полный ужаса, был устремлён на нас. "Рика!" закричал он. Развернувшись, я увидела, как объятый пламенем кусок ткани, буквально державшийся на ниточках, начал распадаться на мелкие фрагменты. Девушка проследила за взглядом парня и подняла голову. Он молнией бросился к ней. Как вдруг золотой карниз сломался и сорвался со стены. Всё происходило как в замедленной съёмке. Пылающие шторы полетели вниз. Мы кинулись на помощь Рике, но в тот же миг кто-то схватил её за футболку и дёрнул назад, за секунду до того, как объятый огнём карниз упал на пол. Она приземлилась на спину в центре комнаты и поморщилась. то ли от боли, то ли от страха. Это был Дэймон. Я даже не заметила, когда он вошёл. Эрика лежала, пытаясь отдышаться. Подбежав к девушке, Майкл нагнулся и подхватил её, прижав к себе. "Господи", сдавленно прошептал он, держа её лицо в ладонях. "С тобой всё в порядке". Потрясённая она подняла взгляд. Дэймон стиснув зубы, стояла рядом с ней. Все на мгновение оцепенели, по кусочкам складывая общую картину произошедшего. Кай отвернулся и направил струю огнетушителя на окно. Вместе с вылым они затушили яркие языки пламени, которые быстро превратились в дым. Я выдохнула, пытаясь перевести дух. Парни поставили баллоны на пол. Нас переполняли эмоции: усталость, замешательство, злость. Алекс тяжело дышала, приложив руку к груди. Майкл обнимал Рику, оба молчали. Уилл рухнул на диван и подпёр голову руками, а Кай он наконец перевёл взгляд на Дэймона и пригрозил: "Думаешь, мы не вызовем полицию? Тебе следовало бы сбежать". Я никуда не убегу, ответил тот, уставившись в стену. Вызывайте. Я ощутила в сердце ноющую боль и почувствовала на себе взгляд Кая. Что я могла ещё сказать? Пожалуйста, не звони. Отец не позволит Дэймону вернуться в тюрьму. Он отправит моего брата туда, где у того не будет возможности снова его опозорить. и продержит там подальше от посторонних глаз, измываясь до тех пор, пока Дэймон не возьмёт себя в руки. На месте Кая я считала бы, что он заслуживает страданий и предприняла бы всё, чтобы обезопасить своих друзей и семью. Но я не была на его месте. Мой подбородок дрожал. Я относилась слишком предвзято к этой ситуации. и не могла спокойно наблюдать за мучениями Деймона. Рика позвал Кай, подойдя ко мне и сжимая мою руку. Майкл, Уилл, ребята, поступайте так, как считаете нужным. У меня есть более важные вещи. Он прижался губами к моему виску. Я не могла просто попросить их отпустить брата, но была благодарна Каю за то, что он встал на мою сторону. Никто не проронил ни слова. Рика стояла, отвернувшись от Дэймона, терзаемая сомнениями. Это читалось в её взгляде. Она была всё ещё зла, но он только что спас её от серьёзных травм или того хуже. И что Дэймон прошептал ей до появления парней? "Не обольщайся", усмехнулся брат. "Я не стал хорошим парнем". Вызывайте полицию. Майкл повернулся к нему с таким видом, словно был готов ударить, но Рика потянула жениха назад. Проваливай отсюда ко всем чертям, прорычала девушка. Отвернувшись, она тяжело дышала, чтобы не поддаться захлестнувшей её злобе. Брат бросил взгляд на меня. Я так много хотела сказать, Но мы оба знали, что ему нужно было убираться отсюда, пока она не передумала. Он вышел из комнаты. Затем я услышала, как распахнулась входная дверь. Шум дождя зазвучал громче. А вдруг я больше никогда его не увижу? У меня так долго не было никого, кроме Дэймона. Но сейчас мне нужно было привыкать к новой жизни, к моему дому. Новому распорядку дней, даже к одежде. Я выдохнула. Живот свело от боли. Выбежав из дома, я крикнула: "Деймон!" Слёзы катились по моему лицу, застилали пеленой глаза. Я с трудом могла его различить, но заметила, что тёмный силуэт остановился и медленно обернулся. "Ты хоть когда-нибудь меня любил?" спросила я. Он неторопливо приблизился, пристально глядя на меня. Любовь это больник, ответил парень. В ней нет ничего приятного. Даже в моей любви, Дэймон опустил глаза, покачав головой. Я не хочу делать тебе больно. Больше не хочу, добавил брат. Вот всё, что я знаю. Медленно попятившись, он развернулся и, удаляясь по длинной подъездной дорожке, растворился в ночи. Проводив его взглядом, я ещё долго смотрела в пустоту. Никогда не поздно